стремление говорить горькие истины в глаза сильным мира сего, привычку делить человечество без каких-либо промежуточных категорий на героев и подлецов. Прочитав рукопись, присланную ему Арелем, Юма сразу понял, что можно из нее извлечь. Вначале следовало добавить одну картину, чтобы познакомить зрителя со всеми персонажами. Затем надо сделать сцену в тюрьме, которая отсутствовала в варианте ГРД». Но прежде всего, необходимо было выделить основное содержание драмы, которое, по мнению Дюма, его разделила публика, заключалось в борьбе между Буриданом и Маргаритой Бургундской, между авантюристом во всеоружии своего гения и королевой во всеоружии своего сана. Вряд ли стоит говорить о том, что гений неминуемо одерживает победу над саном. Кроме того, необходимо было ввести в пьесу те блестящие диалоги, которые доставляли такое удовольствие Дюма и его публике. Например, в конце первой картины, когда убийца Орсини встречается в таверне с тремя молодыми людьми, жизни и счастью которых он угрожает, раздается удар колокола, возвещающий комендантский час. Орсини, пробил колокол, господа. Буридан берет плащ и выходит. Прощайте, меня ждут во второй башне Лувра. «Филипп, меня на улице, Фруа, Монтель, Гутье, меня во дворце». Они уходят. Арсений закрывает дверь, свистит. Появляется Ландри. С ними еще три человека. Арсений. «А нас, ребята, в Нельской башне». Текст вульгарный, звучит бравурно. «Но какие концовки актов?»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 Филипп, Маргарита Бургундская, королева Франции, умирает. Голос стражника за стеной. Три часа ночи. Все спокойно, мирно спите, парижане. Там были фразы восприннее и величественные. Трактирщик дьявола